Видимо, романтическая прогулка все-таки утомила Степановну, потому что всю дорогу она молчала, задумчиво глядя в окно. Женька высадил ее у калитки и сухо попрощался. Однако старуха так выразительно посмотрела на охапку отжатых, но все равно мокрых и тяжелых спальников, что леснику тоже пришлось выйти и по бабкиной указке развесить их по перилам крыльца. А «Роза это муж сажал». — неожиданно сказала Степановна Женьке в спину, когда тот уже выходил со двора. — Я цветы терпеть не могу. На шебе они все больше хищные были. э растерянно промычал лесник, оборачиваясь и чуть не получил по носу захлопнутой калиткой. Женька беззвучно выругался и похромал к флайеру. раздрыгнул ногой другой, но засевший в подошве камушек никак не желал вылетать. Кажется, лесник подцепил его еще на берегу или даже в илле. Но тогда было не до такой ерунды, а во время полета она не досаждала. Боком плюхнувшись в водительское кресло, лесник задрал левую ногу на колено правой и обнаружил глубоко засевшее в протекторе кольцо. К сожалению, не золотое и даже не серебряное, а хромированное от какого-то прибора, сантиметров пять в диаметре. Чтобы его выколупать, пришлось доставать из бардачка отвертку. Женьк хотел мстительно запулить кольцо Степановне через забор, Даже замахнулся, но вовремя остановил руку. «Джек, смотри. Эта штука случайно не от бинокля?» Вопрос был риторическим. Судя по выбитому на ободке логотипу контуру хищной птицы, прежде кольцо украшало один из окуляров кречета. Снять его, не сломав, невозможно. Женька вспомнил. Народ в отзывах жаловался, что покрытие быстро стирается и бинокль приобретает потрёпанный вид. Но кольцо цело, выходит, сломался сам бинокль. Лесник в который раз потянулся к пустому нагрудному карману и поморщился. Ёпт! Надо срочно заводить новый видеофон. А кому-то хотел позвонить. Оставшись наедине с хозяином, Джек, как всегда, принял человеческий вид. Даже не развалившись, а прямо-таки растёкшись по сиденью. Образ тающего от изнеможения трудяги довершала лужица воды на подножном коврике. «Кому? Кому же еще?» — Женька отпихнул затекший на его территорию локоть. «Ты прям как киборг», — снисходительно заметил Джек, поджимая руку и садясь ровнее. «Почему это?» «Сразу бежишь докладывать хозяину». «Сам ты киборг!» — необдуманно ляпнул лесник, и ухмылка компаньона стала еще шире. «Степановна и та никому из-за лодки звонить не стала, хотя все это время располагала действующим средством связи. Зато она вечером...» С бесплатного домашнего терминала полгорода обзвонит. Теперь он мне ее еще в пример ставить будет. Молчал бы лучше, провиант. Похоже, Джек действительно устал, потому что не отреагировал на издевку, а почесал испачканный тиной нос и задумчиво спросил. Думаешь, она действительно ела киборгов? Не удивлюсь, если и новобранцев тоже. В сердцах буркнул Женька, хотя на самом деле так не считал. баба ига шепского разлива епт Захлопнуть дверцу флайера так же эффектно, как калитку, не получилось. Умная техника, в последнее время это ее общая беда, смягчила удар. «Мы разве не домой?» — удивился Джек, заметив, куда развернулся нос машины. «Нет. У нас же еще работ полно. Летим на заячью дугу, как и собирались. А переодеться хотя бы? Во что?» «Логично». Киборг по-свойски залез в Женькин рюкзак, вытащил оттуда термос, и прежде чем хозяин возмутился — Протянул тому до середины наполненный, чтобы за штурвалом удобно держать, стаканчик с кофе. После этого, конечно, себе налил доверху, но Женькина злость уже прошла. «Ты вообще как?» — неловко поинтересовался лесник. «Он-то всего разок искупался, а Джек все утро вкалывал. Можешь работать?» «Вполне». Киборг уловил перемену хозяйского настроения и достал из рюкзака еще и пачку печенья. «А что надо делать? Посмотрим по ситуации». Женька не хотела озвучивать свои предчувствия, чтобы не накаркать. «Эй, мне-то оставь хоть парочку». И парочка — это не две, а минимум четыре штуки. На заячьей дуге, полукруглом лугу, прямой стороной примыкающим к фермерским полям, а изогнутой к лесу, действительно водилась прорва зайцев, вольготно чувствующих себя в зарослях пыльника. Первый гнездовой сезон у них уже закончился, и садящийся на опушке флайер спугнул два почти одновозрастных выводка еще зеленых и безухих слетков. Родители их давно бросили, но зайчата будут держаться стайкой до осенней линьки. Кромка луга для них сейчас самое безопасное место. Стрелять в спелом пыльнике дураков нет. Серебристое зеленое море полуметровой глубины поддатливо колыхалось на легком ветру, окатывая стоящих на берегу компаньонов волнами полуденного пекла. В мокрой форме сперва было даже приятно. — епт печально сказал Женька. — Перестоялся, зараза! Характерный шелест неумолимо говорил леснику, что пыльняк только выглядит живым и сочным, на деле высохнув до корня включительно. Стебли превратились в ломкие пустотелые оболочки, а зонтичные цветы — семена, осыпавшиеся по щелчку. Белесая пыль, покрывавшая растение, была выступившей и засохшей смолой, благодаря которой пыльняк горит быстро, как порох, и с таким же жаром. Если бросить в центр луга горящую спичку, то не успеешь сосчитать до десяти, как ревущее пламя сожрет весь пыльняк и угаснет. Или не угаснет. Все зависит от того, сколько на опушке сушняка и насколько он воспламеняем. В такую погоду много и крайне. Самому пыльнику такая горючесть ничуть не вредила, даже наоборот. По-научному он называется феникс-эденис, эдемский феникс. И на выжженной, удобренной пеплом конкурентов в земле уже через несколько часов всходили его семена. Заячья дуга полыхала далеко не каждый год. Достаточно хорошего ливня, желательно с градом, на который щедра капризная эдемская погода, чтобы превратить это море в болото, полегшее и заплесневелое. Тем не менее фермеры на всякий случай обкосили свою обочину еще до цветения пыльника, и трехметровая полоса успела заполниться свежей зеленью, отрезающей дорогу огню. А вот лесник упустил момент, и теперь сделать это будет намного сложнее. Женька с досадой пнул один из стеблей под корень, с легкостью его перешибив, но растение осталось стоять. Лесник наклонился, ухватил его у основания и выдернул из общей массы. Половина веточек, зонтиков и сухих скрюченных листиков тут же отломилась и крошевом посыпалась на землю. Джек повторил за хозяином, выдернув сразу два стебля, но тот велел «брось». Вернулся к флайеру и вытащил из багажника приготовленный инвентарь. «Да», — задумчиво сказал Киборг, «я, конечно, знал, что с финансированием у лесников совсем плохо, но это как-то совсем. Ничего удобнее этого...» «Пока не придумали», — обиженно перебил его Женька, осторожно прислоняя к боку флайера простую стальную, малость щербатую косу на телескопической ручке. «У триммера полоса скашивания втрое уже, при этом крошева он дает на порядок больше, и оно дальше разлетается. Нам же надо сделать работу как можно быстрее и чище». Быстро и чисто в любом случае не получилось бы. Подрезанный косой пыльняк не валился, а проседал на полметра. Киборг сгребал его в огромные снопы, оттаскивал краю скошенной полосы и хорошенько приминал, чтобы ветром не разметало. Легкая, но нудная и грязная работа, вскоре Джек был с ног до головы в травяной трухе, да и Женька не лучше. В одном коса все-таки триммеру проигрывала. Размахивать ею намного тяжелее. Лесник постепенно сбавил темп, все чаще останавливаясь и утирая лоб, а через час вовсе отошел в тенек, чтобы хорошенько отдышаться. Чёртова Степановна самое покосное время из-за её авантюры упустили. Пыльняк, в отличие от травы под росу, косится плохо. В мокрых стеблях лезвие вязнет и быстро тупится. Поэтому лучше идти на луг часов в десять утра. Тогда и пыльняк меньше крошился бы, и косцу бы так башку не пекло. Но оставлять до завтра этот пороховой склад боязно. В ближайшие сутки дождей не предвидится. «Махнёмся?» — с надеждой предложил Джек, глядя на истекающего потом хозяина. «На!» — Женька без колебаний, даже с некоторым злорадством протянул киборгу косу. «Это только со стороны легко и красиво выглядит. А попробуй-ка сам покорячься. Только осторожно, не сломай, а то я знаю те...» «Ого!» Со стороны это действительно выглядело легко и красиво. А еще лесник понял, что теперь пачкаться и вручную загребать придется ему. Женька потряс головой, в которую назойливо лезла постаральная картинка. Браконьер и его киборг в национальных костюмах с соломенными шляпами косят по утренней зорьке лужайку в деревне у бабушки. Бабушка тоже представилась очень четко. Такая низенькая, пухленькая, улыбающаяся и понятия не имеющая о незаконном промысле внука. А затем внезапно трансформировалась в хищно-притопывающую ногой Степановну, что живо вернула Женьку в реальный мир. Где-то этому научился. Технология захвата и воспроизведения движений отрапортовал киборг, быстро уходя в отрыв. Лесник сперва уязвленно поднажал, потом опомнился, усмехнулся и расслабился. «Сколько можно клевать на эту блесну?» «Ну дойдет Джек до края поля намного раньше хозяина, и что?» «Придется отставить косу и вернуться к загребанию». «И кто тогда выиграет?» «Ха!» Когда шорканье косы отдалилось, обычные луговые звуки возобновились, а может, просто стали слышны. Тифкали полевые осы, заманивая в норки самцов». Разноголосно жужжало и зудело мышкара, со стороны ферм доносился мерный, явно механический стук. Осмелевшие зайчата выбрались на прокос и с жадным попискиванием склёвывали осыпавшиеся на землю куколки пыльниковой тли, тоже подготовившиеся к палу. «Интересно, куда подевались остальные куски бинокля?» — лениво размышлял Женька, утрамбовывая пыльняк в противопожарный вал. Если не рвать пупок, то это даже в чем-то приятное медитативное занятие. Может, где-то там же валяются. Ведь Кэм искал довольно крупный предмет, а не его обломки. Был бы жив бабкин миноискатель. Хотя, наверное, мелководье можно и джеком прощупать. Это в любом случае эффективнее, чем шестом тыкать. Лесник с хрустом сгреб в охапку очередной пук пыльника. Так, хорош поддаваться бабкиным бредням про киллера. шериф он, конечно, позвонит и расскажет про кольцо. Но самодеятельностью больше заниматься не будет. Дудки. Слёдки совсем обнаглели и открыто рылись в трухе уже в каких-то пяти метрах от лесника. Вблизи они больше напоминали земных сурков, нежели зайцев. Кургузы и лупоглазые тушки с короткими мощными клювами. Но когда Женька грозно топнул в их сторону и хлопнул в ладоши, птички пустились на утёк длинными скачками, попарно отталкиваясь от земли передними и задними лапами. «Бегите, бегите, потом спасибо мне скажете». Стоит зайцу отрастить длинный сдвоенный хохолок на макушке, а заодно сочные бедрышки и грудку, как он станет желанным гостем оптического прицела. Без зайчего писка усилился не только гул насекомых, но и почему-то жара, хотя солнце уже ушло из зенита. «Ветер стих», — сообразил Женька. Лесник выпрямился, почесывая облепленную колким ссором шею и оценивая фронт работы. «Нормально». Джек уже почти дошел до края луга, метров пятьдесят осталось. Женьке показалось, что киборг малость сбавил обороты, смекнув, какой приз его ждет. Лесник ухмыльнулся и вернулся к работе, но вскоре понял, что один, вроде бы обычный тихий и далекий звук, неумолимо режет ему уши. В чаще пальника орал заяц. Не подзывая самку, не ругаясь с другими самцами или отпугивая тантула, Такое натренированный слух лесника пропустил бы мимо процессора. Крик был обреченный, рваный и уже хриплый. Под ранок, что ли? За это Женька и не любил охоту, хоть и уважал зайчий рагу, особенно мамина. Даже у самого хорошего охотника часть добычи пролетает мимо егдаша, а потом долго и мучительно умирает где-нибудь под кустом. Лесная тень немного глушила пыльняк, За ее пределами он вымахал вровень с макушкой человека, так и норовя засадить в глаз острой растопыркой зонтика. Тем не менее, Женька упрямо продирался сквозь заросли, пока не добрался до источника звука и облегченно вздохнул. Крупная облезлая зайчиха всего лишь угодила в лесочный селок, простой как коса и такой же эффективный. Видимо, его поставили, когда пыльняк был еще зеленью, а потом то ли забыли, то ли не нашли в разросшемся бурьяне. Зайчиха попала в ловушку совсем недавно, леска глубоко врезалась в лапу, однако искалечить ее еще не успела. Птица оказалась матерая и боевая. Попрыгав вокруг грозно-верещащей пленницы, лесник сумел таки ухватить ее за шею и прижать коленом к земле. Но и зайчихе удалось разок его клюнуть. Перерезав леску, Женька осторожно выпутал из нее опухшую лапу. Стоило леснику чуть приподнять колено, как птица вывинтилась из-под него и пустилась на утек. Судя по торжествующему крику, в полной уверенности, что это не ее отпустили, а она изловчилась и удрала. На земле осталась россыпь коротких мятых перьев, похожих на клочки оливковой шерсти, и еще больше помета. — Не обольщайся, я тобой просто побрезговал, — сердито бросил Женька вслед беглянки, посасывая ранку на кисти. — Дура костлявая! — Жень! — орал Джек почти как зайчиха, истошно и надрывно. «Что?» Лесник вытянул шею и подпрыгнул, пытаясь разглядеть, куда опять это кибернесчастье вляпалось. Киборг не ответил. А когда Женька подпрыгнул еще раз на опушке, его уже не было. «Да чтоб тебя!» Лесник принялся торопливо продираться сквозь пыльняк, но не прошло и пяти секунд, как Джек сам выскочил ему навстречу, вместо объяснений бесцеремонно ухватил хозяина за руку и поволок за собой. «Эй, ты чё? Беги!» Завязать более продуктивный разговор не удалось. Пыльняк оглушительно трещал и лупил по лицу, не давая толком открыть ни глаза, ни рот. Оставалось лететь за киборгом почти в прямом смысле слова, огромными парящими скачками, сосредоточив все силы, в том числе умственные, на том, чтобы не навернуться. Результат, наверное, будет как от прыжка с гравискутера, выжимающего 40-50 км в час. Пыльняк неожиданно кончился. Женька выбился из ритма, споткнулся и полетел носом в землю, вернее, в Джека, то ли нарочно подставившегося, то ли выбитого из равновесия хозяйским падением. Но киборг даже его сумел перевести в движение, обхватил человека обеими руками и кубарем покатился дальше вместе с ним. Пеньки из скошенного пыльника больно кололи спину даже сквозь форму. Потом, к счастью, начался мох, а сила инерции закончилась, и Джек, наконец, разжал руки. Женька неблагодарно отпихнул его, приподнялся на локтях и оглянулся. А потом быстро-быстро пополз вперед, отложив подозрение о сломанных костях на потом. Позади компаньонов бушевал пятиметровый огненный прибой, жадно пожирающий пыльняк и отрыгивающий снопы искр. Так же жадно он обглодал бы и человека. Джек остался на месте, только сел и с беспристрастием машины уставился в огонь. Искры до киборга уже не долетали, а жар, видимо, был сочтен безвредным. Огненная волна схлынула так же стремительно, как и накатила. Остался догорать только проложенный лесником вал, да на краю леса, там, где не успели докосить и расчистить, занялось немного сушняка. Очухавшийся Женька помчался к флайеру за огнетушителем, но когда уже бежал с ним обратно, киборг прыгнул на хозяина и снова его повалил. — Ты что делаешь? — А ты? Не менее возмущенный Джек ткнул его пальцем в грудь, выбив из нее облако желтоватой пыли и женька сообразил что эдемское присловие счастливчиком везет единожды а дуракам дважды это про него во время покоса горючая пыль жадно липла к мокрой форме а потом высохла вместе с ней теоретически ткань была огнеупорной но даже асбест пропитанный смолой становится замечательным трутом современная медицина конечно творит чудеса Однако 90% кожных ожогов уложат человека в регенерационный модуль минимум на месяц, и не факт, что после него Женьку узнает кто-нибудь, кроме киборга. Даже за маму сложно ручаться, у нее же нет встроенного сканера. «Ёпт!» — благодарно выругался лесник. Поскольку испытывать судьбу трижды, по мнению народной мудрости, не стоило никому вообще, Женька торопливо стянул форму, а Берцин наскоро обтер пучком мха. Джек без приказа последовал его примеру и чесанул следом. Огнетушителя хватило только на самые крупные очаги пламени. Мелкие пришлось по-простому захлёстывать пучком зелёных веток. И Женька ещё ныл, что ему скучно и жарко с покосом возиться. Ну вот, так намного веселее и прохладнее. Когда ситуация наконец позволила леснику разогнуться и перевести дух, то оказалось, что у его подвига был зритель. Фермер обалдела, глядящий с края поля на перемазанных сажей компаньонов в нижнем белье с вениками в руках. «Привет, Бен!» — не придумал ничего лучше Женька, и еще и дымящимся веником помахал. Фермер слабо ответил и поспешил назад к дому. «Вообще-то мог бы и помочь нам!» — смущенно проворчал лесник, прихлопывая веником очередной огненный росток. «Лесничество имеет право привлекать гражданских лиц для утушения лесных пожаров», — Это же общая беда. — Сбегать привести его? — с готовностью предложил киборг. — Как меня? — иронично хмыкнул Женька. — Чуть руку не оторвал, балда. Еще и без объяснений. Что трудно было крикнуть «пожар», я б тогда сам слуга улепятнул Жень, короче было, — резонно возразил Джек. — И ты бы потерял время, пытаясь понять, что и где горит, а так сразу ко мне побежал. Лесник молча указал ему на поросль дыма двадцатью метрами дальше, вот-вот готовую переродиться в пламя. Когда с ней было покончено, фермер успел скрыться в доме, а Женька придумать новый аргумент. «А если бы я, испугавшись, крикнул тебе «Стой!» «Ты же киборг, ты обязан мне подчиниться!» «Пока разобрались бы, что к чему, нас бы огнем накрыло!» «Ага», — охотно согласился Джек. «Ну тогда сгорели бы оба, да?» Женьке очень захотелось треснуть этим веником нетлеющую кочку, а кое-что другое. К счастью для киборга, кочка все-таки была приоритетнее. Лук выгорел от края до края и стал похож на свежую пашню. В роли рассыпчатого чернозема выступал характерный крупитчатый пепел. Хлопья разлетались бы, а этот лежит удобрением, маскируя такие же мелкие черно-сизые семена. Он уже почти остыл, и в нем радостно рылись зайцы, благополучно обогнавшие пал. Лесник вроде бы даже узнал прихрамывающую зайчиху. В этот момент она как раз сварливо клюнула одного из слетков, посмевшего оказаться у нее на пути. — А как оно загорелось-то? — вспомнил Женька. — Ты видел, что произошло? — Вон оттуда, с самого края, — показал Джек на противоположный конец опушечной дуги. — Я зарегистрировал термальный всплеск и сразу отреагировал. Женька приставил ладонь ко лбу и прищурился. Солнце продолжало настырно лезть под рукотворный козырек, даже в отсутствии пыльника и огня фиг что рассмотришь. «Давай-ка пройдемся», — решил лесник. «Тут еще остались очаги вероятного возгорания», — заметил киборг, критически осматриваясь. «Ну, тогда я сам пройдусь, а ты здесь заканчивай». Женька зашвырнул измочаленный веник подальше в поле и выломал себе новый. «Надо разобраться, с чего оно вдруг началось». Джек понял, что дал маху. Ходить на разведку куда интереснее, чем молотить ветками по земле надрывно откашливая дым и пепел. «Может, лучше я сбегаю?» заискивающий предложил киборг. — Быстрее будет. — Ты без меня все равно не разберешься, — мстительно возразил лесник и двинулся вдоль кромки поля по пути, прихлопывая и затаптывая подозрительные дымки. Вообще-то пыльняк мог загореться и сам по себе. Его под это природа заточила. Но тогда полыхнуло бы ближе к центру луга, который солнце выжарило раньше и качественнее всего. От кромки обычно начинались поджоги. Дети похулиганили или пьяный придурок окурок бросил. Окурка Женька в указанном Джеком месте не нашел. Придурка тоже, если тот и существовал, то в миг протрезвел и удрал вместе с хулиганами. Искать его следы на краю луга — дохлый номер. Лесник с киборгом сами порядочно натоптали во время козьбы, а потом пеплом заполировало. «А вот в лесу могло что-то и остаться», — сообразил Женька. Подвижность мха очень зависит от погоды. В дождь человеческий след не продержится на нем и пяти минут. В жару и суш можно рассчитывать где-то на час. Примерно столько лесник занимался пожаротушением, поэтому старался высматривать другие приметы. Порванную паутину, надломанные веточки, конфетный фантик или прилепленную к стволу жвачку. Этого добра нашлось сколько угодно. Отсюда уже до полей рукой подать, а среди фермеров полное грибников и охотников – Но самым полезным в итоге оказался как раз мох. Женька уже выходил из леса, и так, пройдя гораздо дальше, чем собирался, когда обнаружил в кустах на пригорке утоптанный пятачок, похожий на заячью лёжку. Вот только заяц всегда оставит на её краю пятнышко помёта, а с другой стороны несколько перекушенных веточек мха, чем-то оскорбивших его чувство прекрасного. Лесник присел на корточки и осторожно разодрал маховину. Рисунок протектора сквозь нее не пропечатался, зато каблук оставил глубокий четкий след с кабаньем нипочем не спутаешь. Правда, пожар, если верить киборгу, начался ста метрами правее, однако с пригорка открывался отличный вид на большую часть луга. Очень удобное место, чтобы дождаться подходящего момента и чиркнуть зажигалкой или пальнуть в пыльняк из лазерного ружья, как в лодку. Женьке стало жутковато. Между лопатками зачесалось, словно там уже светилась красная точка, которая вот-вот станет дыркой. Захотелось опрометью вылететь из кустов и напрямик по чадящему пеплу помчаться к безмятежно орудующему веником Джеку. Но лазерный луч все равно бегает быстрее, поэтому лесник заставил себя спокойно, медленно обернуться. Никого, разумеется. Спина, тем не менее, чесалась все сильнее, И Женька, завернув руку за бок, нащупал и отодрал семечко клещеплодной амелы. Упало, наверное, с какого-то дерева, когда он пробирался по лесу и зацепилось крючком за майку. Человек для него ложная мишень, само бы вскоре отвалилось. Однако уколотое место будет зудеть еще несколько часов. Лесник раздавил хищное семечко между пальцами и попытался рассуждать здраво. Но постоял здесь кто-то пару минут, глазея на косарей, и что? Кстати, поблизости Николаевна живет, самый верный шпион Степановны. Мысль о ехидно-шушукающихся бабках почти отогнала зловещий призрак с ружьем. Женька нарочно побродил кругами, нарываясь на киллерский выстрел, но никто в него так и не пальнул. Не напал и вообще ничем себя не выдал. Даже утоптанный пятачок почти рассосался, мох ведь не только веточки расправляет, но иризоидами снизу шерудит, выглаживая землю. Приделись с ней получасам позже, вообще ничего не заметил бы. При виде приближающегося хозяина Джек выпрямился и настороженно уставился в его задумчивое лицо. «Ну как, нашел что-нибудь?» «Да фиг его знает», — честно признался Женька. «Кто-то там вроде был, но откуда пришел и куда ушел, непонятно». «Мох все уже залезал». «Ясно», — киборг сказал это с явным облегчением, даже не добавил ожидаемого. «Ага, я же говорил, надо было мне идти. Я бы точно всех выследил». «Что, ты тоже веришь в беглого киллера?» Женька заставил себя усмехнуться. «Нет», — без колебаний возразил Джек. «Информация о его смерти обладает высоким уровнем достоверности, но локация «Лес» сама по себе непредсказуема и полна опасностей». Женька рассмеялся уже по-настоящему. «А я лесник, и бояться в этой локации надо в основном меня». «Как прикажешь, хозяин», — сладко согласился киборг, и, сделав внезапный выпад, смачно приложил Женьку веником. «У тебя трусы тлеют», — пояснил он. «Где?» «Ёпт!»